Марина. Он проснулся. Послышался приятный женский голос на русском языке. В смысле, как проснулся? Удивилась вторая девушка, что стояла где-то подальше. Ну вот же, глаза пытается открыть. Я и правда пытался их открыть. В целом чувствовал себя более-менее, но вот в глазах ощущался дискомфорт, особенно в правом. Создавалось впечатление, что он горит и что маленькие иголочки тычут в него со всех сторон. Странно. От этого гудит голова и в мыслях полный штиль. Я не помню, что происходило до и как я сюда попал. Надо убавить свет, произнесла девушка и куда-то пошагала. Щёк. Да, с приглушёнными лампами и вправду стало легче. И хотя правый глаз всё ещё горел, я всё-таки разлепил веки. И что же я увидел? То, как лежу на небольшой кровати под лёгкой белой простынёй. Рядом с ней стоит капельница, по другую сторону белый монитор, мелькающий зелёными полосками и издающий раздражающие звуки. Я в больничной палате. Это очевидно. Но самое интересное не это. Самое интересное саксопильные девушки, похожие на стрептизёрш, которые играют роль молоденьких медсестёр, либо по-другому я их идентифицировать не могу. Белые халатики, что у одной, что у другой, даже не достигали коленей. Верхние пуговицы были расстёгнуты из-за того, что объёмная грудь не помещалась в тесной одежде. Девушки имели высокий рост и стройную фигуру. Длинные ноги обтягивали тонкие колготки, но что самое необычное, медсестрички были одинаковы, похожи одна на другую, как две капли воды. Близняшки, что бы их Фигуристы-блондинки смотрели на меня с нисходительной полуулыбкой, а я на них с возделением. Ещё бы, когда по пробуждению видишь такое, инстинкты взвинчиваются на максимум. Ой, какой необычный, удивлённо произнесла та, которую звали Мариной. Она всматривалась в мои глаза и прикусывала нижнюю губу. Хм. А куда я вообще собственно попал? Я что, в раю? Так, стоп. Перед глазами вдруг всплыло безумное лицо брата, его отвратительные патлы и... — Локхуд, сука! — меня обуял гнев. Я сорвал с себя проводки, откинул простынь и встал на ноги, стал крутиться по сторонам. Времени терять нельзя. Локхуд заполучил себе глаз Хроноса и уже убил отца, а если я его не остановлю, он точно наделает глупостей. — На каком мы этаже? — спросил у медсестер. На последнем испуганно произнесла Марина: "Вы чего? Лягьте, пожалуйста, брат". "Последний? Это хорошо. Всего лишь крышу продырявлю". "Чего?" Чуть присаживаюсь, чтобы получше оттолкнуться и прыгаю вверх для полёта. Раз. Отрываюсь от пола максимум сантиметров на 10 и приземляюсь обратно. Колени подкашиваются и меня уводит в сторону. Сажусь на кровать и хватаюсь за голову. В глазах потемнело. Я что, разучился летать? Что вы здесь устроили? Какой тебе подходит Марина номер 2 и бросает на меня недовольный взгляд. Вам нужен отдых, а не вот это вот. Смотрю наверх, но взгляд мой встречает преграду и больше не может двигаться дальше. Я остановился на пышной груди. Она буквально приковала меня. Большая, упругая Ей очень тесно в врачебном халатике. Так, о чём я вообще думаю? Что со мной? Мрась Лукхуд убил отца, и сейчас это моя самая главная проблема. Я должен разобраться с ним, а иначе чёрт. Какая же слабость. Да, согласен, отвечаю я. Мне нужен отдых. Он мне и правда нужен. Судя по всему, я лишился всех своих сил, и тело моё ужасно слабое. Пока я вертелся по сторонам, Мелком успел заметить отражение в зеркале. Сначала не поверил, но теперь естественно осознал, что я не я. Вот же дерьмо. Но почему так? Есть объяснение, но чтобы разобраться, нужно вернуться немного назад, к тому моменту, когда Локхуд убил меня, отправив в бездну хаоса. Да, именно убил, потому что в бездне хаоса выжить невозможно. даже такому как я там вообще жизни по определению быть не может так что вот но я не умер и это очевидно как я ведь не идиот и всегда понимал что несмотря на свою гигантскую силу нужно иметь запасной план как бы ты ни был хорош случиться может всякое и я обезопасил себя от случайной смерти способом не самым простым и очевидным но как оказалось действенным По всей вселенной, в разных галактиках, на разных планетах я оставлял в случайных живых существах частичку своей души. Совсем небольшую, да, но которая спасла бы меня после смерти основного тела, подарив жизнь в новом. Таких существ, запасных сосудов для моей души, я наплодил, может, в 1000. И то, в какое именно тело я попал теперь, чистая случайность. Случайность привела меня на планету Земля в Российскую империю. Я понял это по тому, на каком языке говорят девушки на русском. А этот язык используют только в Российской империи. Я ведь уже бывал здесь лет 20 тому назад. После того, как тело моё в мгновение сгорело в бездне хаоса, душа со скоростью света устремилась в самый ближайший сосуд, в тот, который был готов к заселению, ибо его прежний владелец вот-вот умрёт. К счастью, душа успела до того, как закрылся портал. Я ощущал, что был на волоске, но успел. Правда, вот дела теперь плохи. Да, я выжил, но нахожусь в теле немощного человека, и это отныне моя единственная возможность жить. Прежнее тело мертво, и я навсегда стал другим. Придётся как-то к этому привыкать. Ваша Светлость, Марина держала в руках синюю папку и подобострастно смотрела на меня. «Вы барон Глеб Лисовский?» «Да», — ответил я и снова посмотрел на грудь девушки. На этот раз она, к сожалению, была запахнута, но все еще заметно выделялась на фоне остальной тоненькой фигуры. «Барон Глеб Лисовский. Да, это теперь я. Помню, как выбирал себе подходящий вариант. Отыскал у младенца, наследника одного из самых влиятельных родов империи, и добавил в него кусочек своей души». хотел, чтобы в случае чего жизнь моя была самой лучшей. Только вот чего-то здесь не так. Больничная палата, в которой я лежал, хоть и выигрывала за счёт двух сексуальных медсестёр, в остальном же выглядела дёшево. Небольшие размеры, окрашенные облупившейся голубой краской стены, устаревшее оборудование. Так теперь лечат наследников влиятельных родов? Или я чего-то не понимаю? К Марине номер один подошла Марина номер два и что-то прошептало ей на ухо. Я мельком услышал свою фамилию. Марина номер один прикрыла рот от удивления, поглядела на меня. Под обострастие как рукой сняло. Теперь она смотрела на меня, как... не знаю... Как на человека, которого одновременно и уважают, и презирают. Что за нахер? — Что-то не так? — спросил я. — Да. Вы сын того самого Александра Лесовского, скривила губы девушка. Ну да? Какие-то проблемы? Нет, нет, всё нормально, ответила она и отвернулась. Взяла под руку свою сестру, и они вышли из палаты. Ну охренеть теперь. И что это было? Видимо, я пропустил что-то довольно важное, что произошло с семейством Лесовских. Эта грудастая багиня посмотрела на меня с таким презрением, что сделал Александр Лесовский? Вряд ли что-то настолько ужасное, как Локхуд. Тогда за что же его так не любить? Загадка